Глава 22. Зажегся свет, и в зале сразу стало шумно. Зрители потянулись к выходу, обмениваясь впечатлениями о фильме. Дана немного помедлила, пропустила мимо себя пожилую пару и нырнула под кресло. С другой стороны зала за ней внимательно наблюдал лейтенант эльдат канс Накануне вечером с лейтенантом связался Рафи Биттен и поставил задачу найти повод для встречи с Данной Шварц. «Мы предполагаем, что ей что-то известно об убийце этого русского журналиста», сказал Биттон. «И ты должен попытаться выяснить, что именно. А если вызвать ее к нам и поговорить?» предложил Канс. «Не вариант», поморщился Биттон. «Если она откажется говорить, у нас нет повода, чтобы ее задержать, или средств, чтобы надавить. У нас даже подозрений нет». «Так, легкие наблюдения. И потому только дружеская беседа». «Встреться с ней, Эльдат. Предложи помощь. Посмотри на реакцию». Канц был доволен таким поручением. Оно давало возможность оторваться от скучных бумаг и выйти в поле, чтобы попытаться переиграть серьезного противника. А в том, что Дана Шварц является именно таким противником, он не сомневался. Сколько дел, которые вела израильская полиция, разбилось в суде о ее аргументы Он взял час, чтобы подумать и предложить решение. Через час Эльдат Канс перезвонил капитану Биттону. «Случайная встреча», — сказал он, полагая, что этим все сказано. Рафи Биттон согласился на удивление легко. «Хорошо. Случайная, так случайная. Завтра утром я поезжу за ней несколько часов, а потом встречусь будто случайно». Капитан Биттон помедлил и сказал. «Действуй». На следующее утро Эльдат Канс начал наблюдение за Даной Шварц от ее дома на улице Мекор Хаим. Тихая узкая улочка, застроенная новыми трехэтажными домами, явно не была приспособлена для наблюдения. Наверняка все соседи знают друг друга, думал Эльдат, косясь на каждого проходящего мимо машины. И любой посторонний, тем более сидящий в машине, вызывает удивленные взгляды и десятки вопросов. Как бы полицию не вызвали. Но время шло, соседи Даны постепенно разъезжались, на парковках около домиков становилось все больше свободных мест. Около девяти туман рассеялся окончательно, и взору Эльдада открылся далекий вид на Вифлеем. «Все прелести жизни!» — восхитился он. «Тихая улица, рядом несколько парков и еще этот вид на Вифлеем». Впрочем, поразмыслив, он счел, что близость к Вифлеему — это скорее недостаток района, чем достоинство. «Сколько отсюда до окраин Вифлеема?» — размышлял он, пытаясь на глаз определить расстояние. «Километра два, может быть, с половиной». Какой-нибудь сумасшедший, вооружившийся хорошей снайперской винтовкой, бьющий на три километра, вполне может обстрелять эти милые домики из какого-нибудь тамошнего минарета Эльдат подумал, что на эту тему надо бы поговорить с полковником Лейном, и тут заметил вышедшую из подъезда Дану. Она села в машину, осторожно вывела ее с парковки и поехала в сторону центра. Куда это она? Думал Эльдат, пытаясь не потерять белоснежный Вольво в густом потоке машин на бульваре Бегена. Вскоре он догадался, что Дана едет в старый город, значит, в офис, сообразил он. Так и оказалось, Дана припарковала машину на парковке офиса Кан, дамир и эбель и вошла в здание. Эльдаду пришлось ждать. Часа через два он проголодался и сбегал в соседнюю лавку за шаурмой в большой жирной лафе. Стоя в небольшой очереди, он не сводил глаз с машины Даны. Но Дана все не появлялась. Эльдат отвлекся только на несколько секунд, чтобы указать продавцу, бойкому молодому человеку с длинными пейсами и в черной ермолке на то, что именно завернуть в лепешку. Лафу он попросил обильно смазать хумусом с тхиной, а поверх мяса положить немного красной капусты в майонезе, соленые огурцы, жареные баклажаны, помидоры и оливки. С трудом удерживая двумя руками раздувшуюся Лафу, он вернулся в машину. Ел, пригнувшись к рулю, чтобы помидорный сок и жир от жареных баклажанов не попал на рубашку и наблюдал за выходом из здания. Дана появилась на стоянке только около двух. Села в машину, выехала за шлагбаум и поехала на север по улице Пророка и Эхискиеля. «Куда она едет?» — думала Эльдат, держа свой Volkswagen Golf на дистанции двух машин от белоснежного Volvo XC40. «Может, мне прямо сейчас к ней подъехать?» остановиться рядом на светофоре, помахать рукой, поздороваться. Поразмыслив, Эльдат решил этого не делать. Такая встреча не имеет продолжения. Ну, кивнёт она ему головой, и что? Загорится зелёный свет, она нажмёт на педаль своего Вольво и умчит. Не станет же он после этого гнаться за ней. Нет, победа достаётся терпеливым. Этот постулат Эльдат усвоил с детства и потому решил спокойно продолжать наблюдение. Его терпение было вознаграждено в следующие четверть часа. Дана припарковала «Вольво» около кинотеатра «Синемакс», оплатила парковку. Наблюдавшему издалека Эльдаду показалось, что она заплатила за два часа. И пошла к кассам. «Преступника тянет на место преступления», — мелькнуло в голове у лейтенанта. «А вдруг сейчас он раскроет это загадочное преступление?» Эльдад не без труда нашел свободное место, припарковал «Фольксваген» и пошел к кассам, пытаясь понять, для чего Дана сюда приехала. Вряд ли занятой адвокат просто решил сходить в кино на дневной сеанс, да еще и в кинотеатр, в котором неделю назад было совершено убийство. «У нее встреча», — понял Эльдат. «Конечно, встреча. Она должна с кем-то встретиться. Но почему в кинотеатре? И почему именно в этом кинотеатре?» Подходя к окошку кассы, Эльдат осмотрел афиши. В зале номер три по-прежнему шла прекрасная дама мистера Крауна. Сеанс начинался в 14.30. Это тот самый сеанс, на котором убили этого русского журналиста, — подумал Эльдат. В зале номер четыре через полчаса начиналась комедия «Мой дедушка моложе меня». В других залах сеансы уже начались. Поколебавшись несколько секунд, Эльдат купил билет в третий зал. «Если она идет на комедию, я успею купить другой билет», — решил он. Войдя в фойе, он сразу увидел Дану. Она сидела около входа в зал номер три и что-то просматривала в телефоне. Эльдат поспешил к буфету, чтобы остаться незамеченным. Он сел за дальний столик, не сводя глаз с даны. К ней никто не подходил, да и она ни разу не оторвала взгляда от телефона. Наконец, двери зала открылись, и зрители в фойе оживились. Дана вошла в зал одной из первых. Эльдат поспешил за ней. Дана медленно шла по залу, не торопясь занять свое место. «Она что-то ищет», — подумал он. «Или кого-то. Но что? Или кого?» Что можно искать в зале, преступление в котором было совершено неделю назад? эльдат задержался у двери, делая вид, будто рассматривает план эвакуации из зала в случае пожара. Он должен выбрать себе место, с которого будет хорошо видеть ее. Ведь она пришла сюда не просто так, не для того, чтобы насладиться творчеством рекафина Вернее, не только для этого. И потому он не станет обнаруживать себя, а будет наблюдать. Похоже, она кого-то ищет. У нее встреча с человеком, которого она до сих пор никогда не видела. Потому она так медленно идет по проходу. Хочет дать этому человеку возможность заметить ее. Значит, он ее знает, а она его нет. Интересно. Наконец Дана заняла место в двадцать первом ряду. Сняла плащ, расправила рукава кофточки и опустилась в кресло. Укрываясь за спинами других зрителей, Эльдат проскочил мимо 21 первого ряда и устроился в двадцать третьем. Отсюда он прекрасно видел Дану. А ей, чтобы заметить его, надо было развернуться почти на сто градусов. Опытным глазом следователя Эльдат фиксировал возможные контакты. Слева через два места от Даны сидела немолодая пара. Места справа были свободны до самого прохода. «Вероятно, кто-то сядет справа от нее», — подумал Эльдат. Но свет погас, на экране замелькали первые кадры фильма, а места так и остались незанятыми. «Значит, не встреча», — подумал Эльдад. «А что тогда? Зачем же она сюда пришла? Он решил удвоить бдительность и не сводить глаз с Даны. Вскоре его усилия начали оправдываться. Дана неожиданно нагнулась, и Эльдаду показалось, что она включила фонарик на своем мобильном телефоне. Впрочем, уже в следующее мгновение Дана выпрямилась и взглянула на экран. Прошло еще несколько секунд, и Дана пересела на два места ближе к проходу. «Что она делает?» — подумал Эльдад. «Зачем она пересела?» «Ей не может быть плохо видно. Перед ней никого нет. Может быть, эта парочка шепчется и мешает смотреть?» Прошла еще минута, и Дана вновь нагнулась и исчезла из поля зрения Эльдада. На этот раз она не разгибалась так долго, что эльдат не выдержал, вскочил, пытаясь разглядеть хоть что-то в темноте зала, На него зашикали сзади и пришлось сесть. Дана вновь вынырнула из-под кресла и пересела еще на одно место. Удивленному Эльдаду оставалось только наблюдать за ее перемещениями. Но до конца сеанса она больше не сдвинулась с места. После того, как зажегся свет, Дана еще раз заглянула под кресло. Эльдад решил, что пришла пора раскрыть себя. Он вышел в проход и пошел к выходу. Дойдя до 21 первого ряда, Эльдад повернул голову и будто случайно заметил Дану. Она как раз отряхивала от налипших крошек элегантные темно-синие брючки. «Госпожа Шварц!» — воскликнул Эльдад. «Здравствуйте!» Дана подняла голову, увидела Эльдада и приветливо улыбнулась. «Здравствуйте, лейтенант!» Заметив удивление во взгляде Канца, Дана поспешила объяснить происхождение налипших на коленях крошек. Она раскрыла ладонь и продемонстрировала массивное кольцо. «Вот, кольцо закатилось под кресло. Еле нашла!» «Хорошо, что нашли!» — улыбнулся эльдат «Решили посмотреть прекрасную даму?» «Да». Дана добралась до прохода, и Эльдад галантно пропустил ее перед собой. «Люблю Рикафина. Смотрю этот фильм уже третий раз и не надоедает. А вы, лейтенант, решили прогулять работу? Не боитесь гнева полковника Лейна? У меня сегодня выходной», — соврал Кантс, решив опустить подробности, касающиеся полковника Лейна. «Так что я совершенно свободен». «Свободны?» Дана неожиданно остановилась, и Эльдад едва не налетел на нее. «Значит, вы можете мне помочь?» «Помочь?» – не понял Эльдат. «В чем?» «Как в чем?» «Разумеется, в расследовании убийства Антона Голованова». «Конечно, я вам помогу», – оживился обрадованный Эльдат. Добыча сама плыла ему в руки. «А какая помощь вам нужна?» Вместо ответа Дана подхватила его под руку. «Поехали!» «Поехали на ее Вольво!» «Оставьте свой Volkswagen здесь!» «У вашей машины полицейский значок, значит, парковка бесплатная», скомандовала Дана тоном, не допускавшим возражений. «А потом я вас сюда верну». эльдат молча повиновался и только в машине спросил. «Куда мы едем?» «В магазин одежды Маркс энд Спенсер на Голда «Зачем?» «Увидите», — отрезала Дана, и, бросив взгляд на помрачневшее лицо Эльдада, добавила гораздо более миролюбиво. «Долго объяснять, лейтенант, там все поймете». «Дана вела машину быстро и агрессивно, не пропуская никого перед собой и отчаянно сигнали безумцам, пытающимся оттеснить ее к обочине. Типичная женская манера вождения», — думал Эльдат, вцепившись всеми пальцами правой руки в рукоятку над дверью. Он не одобрял массовое получение водительских лицензий лицами женского пола, считая это баловством, создающим проблемы настоящим автомобилистам и множищем аварийные ситуации на дорогах. Наконец, Вольво остановился на парковке перед большим торговым центром на улице Голдемейр. Марксен Спенсер оказался большим магазином, в котором продавалась одежда для мужчин, женщин и детей, начиная от нижнего белья до теплых меховых курток. Едва переступив порог, Дана схватила Эльдада за руку и потащила куда-то в сторону. Он покорно шел за ней, ощущая себя мухой, которую тащит в муравейник трудолюбивый муравей светлого и просторного торгового зала Дана утащила его в полутемный коридор. «Куда это мы?» — с тоской думал Эльдат, жалея, что согласился на какую-то неведомую ему авантюру. Наконец Дана распахнула дверь с табличкой «Директор» и оказалась перед секретаршей, мирно дремавшей за своей конторкой. «Добрый день!» — приветствовала ее Дана голосом, который более подходил для уклика «Стой, кто идет!» «Нам срочно нужен ваш директор!» она кивнула на Эльдада. «Этот господин из полиции». Слова господина из полиции произвели впечатление. Девушка встрепенулась, засуетилась и вскинула на Эльдада огромные карие глаза. Но он не произнес ни слова, словно присутствие Даны парализовало его. «Покажите ей свой жетон», — шикнула Дана. Эльдад сбросил с себя оцепенение, показал карим глазищем жетон и уже через несколько секунд заходил вслед за Даной в кабинет директора. «Здравствуйте, господин Парвус», — пропела Дана, поднявшемуся им навстречу полному человеку в строгом темно-коричневом костюме. «Вы меня помните?» «Конечно», — заявил господин Парвус. «В его интонации явно прослеживался мотив «Разве вас забудешь?» Он повернулся к Эльдаду и начал свой рассказ, не давая лейтенанту вставить ни слова. это госпожа», — здесь директор кивнул в сторону Даны, — «пришла сюда вчера и потребовала, чтобы он ответил на ее вопросы». Она утверждала, что эти вопросы касаются какого-то расследования, которое ведет израильская полиция. Но он ведь не обязан ей верить. Эта дама не из полиции, а всего лишь частный адвокат. А отвечать на вопросы адвоката он не обязан, особенно если эти вопросы касаются его бизнеса и клиентов. Конечно, если эти вопросы интересуют полицию, он готов ответить. «Эти вопросы интересуют полицию», прервала Дана долгий монолог директора магазина. Ведь Даду пришлось еще раз демонстрировать свой жетон. «Хорошо», — согласился директор магазина и повернулся к Дане. «Я отвечу. На кредитную карточку господина Либера совершались покупки в нашем магазине». Директор вернулся за стол, достал какой-то документ и заглянул в него. «Были приобретены мужской костюм, туфли и сорочка». Он поднял глаза на Дану. «И все это именно в тот день, о котором вы говорили». Дана просияла. «Благодарю вас, господин директор». Улыбка Даны не растрогала господина Парвуса. Он остался таким же строгим и неприступным. «Но если вам нужны документальные подтверждения, я попрошу предоставить мне официальный запрос от полиции Иерусалима». эльдат почувствовал, когда Дана дернула его за руку и машинально кивнул. «Благодарю вас, господин директор», — повторила она и потащила Эльдада к выходу. «Если полиции понадобится документальное подтверждение, она предоставит официальный запрос. Всего доброго». Оказавшись на улице, Эльдат сбросил с себя гипнотическое иго и настойчиво, хотя и вежливо, высвободил свою руку из крепких пальцев Даны. «Что вы делаете?» «Ничего особенного», — отмахнулась Дана. «Просто вчера этот господин отказался ответить на простой вопрос, совершал ли господин Узиэль Либер покупки в его магазине». «Удивительно занудный господин. Вместо того, чтобы просто ответить, прочел мне целую лекцию о секретности бизнес-информации и о своем праве не отвечать на вопрос частного адвоката. А потом заявил, что, будь я из полиции, он бы, конечно, ответил, а так, ни за что. Представляете, какой...» Дана взглянула на Эльдада и замолчала. Во взгляде лейтенанта смешались горькая, почти детская обида и возмущение уязвленного самолюбия офицера полиции. «Я хотела позвонить Габриэлю, извиняющимся тоном, проговорила Дана и поправилась. «Полковнику Лейну. Но вспомнила, что мы поссорились. А тут вы, лейтенант. Мне вас сам Бог послал. Вы же видели, какое впечатление производит на людей ваш жетон». Лейтенант Каннс не произнес ни слова. «Извините, Эльдат». Дана опустила глаза. «Но мне очень нужно было получить ответы на мои вопросы. Спасибо вам за помощь. Давайте я отвезу вас к вашей машине». Эльдат решил отказаться. Он выпрямился, собираясь гордо заявить, что доберется на такси, как вдруг Данна схватила его за рукав. «Послушайте, лейтенант Канс, окажите мне еще одну услугу. Проводите меня еще в один магазин. На всякий случай. Вдруг там тоже откажутся отвечать на мои вопросы». «Какой магазин?» — хмуро пробурчал Эльдат. «Тоже одежды». «Нет». Дана смотрела на него глазами, полными надежды. «С одеждой мы покончили. Мне нужен магазин медицинского оборудования. Это недалеко, в пяти кварталах отсюда. Поможете?» Эльдат Канс замялся. Дана ждала его ответа, постукивая каблучком об асфальт. «Только давайте так, Дана», — решился Эльдат. «Расскажите мне, что вы хотите выяснить, и я вам помогу. А исполнять роль манекена, показывающего жетон, извините, не стану». «Хорошо», — сразу согласилась Дана. «Мне нужно выяснить, покупали ли у них в последние дни инвалидную коляску. И если покупали, то кто и когда. Если этот покупатель платил не наличными, а кредитной картой, то выяснить это несложно. В этом можете помочь?» «В этом могу», — согласился Эльдат. «Только зря опять с этой коляской». «Ни инвалид, ни его сопровождающий не могли стрелять в этого журналиста, Антона Голованова. Это же очевидно. Они покинули зал до выстрела, так что...» «До второго выстрела», — сказала Дана, и Эльдат замер, не договорив. «Что?» «Я говорю, что инвалиды и его сопровождающий покинули зал до второго выстрела». Эльдат облизал языком внезапно присохшие губы. «Что значит «до второго выстрела»?» — спросил он, не сводя глаз с лица Даны. Значит, был еще и первый выстрел? Был. Подбородок Эльдада дрогнул, будто он собирался заплакать. Выражение его глаз стало жалким. Он отступил на шаг и стал похож на ребенка, проснувшегося ночью и увидевшего у своей кровати самое настоящее привидение. Простите, госпожа Шварц, но никто из находившихся в зале не упомянул о первом выстреле. Ни один из зрителей, ни одним словом. «А никто из зрителей этого выстрела не слышал», — сказала Дана, и в ее голосе слышалось нетерпение опаздывающего на важную встречу человека, которого задерживает дурацкими расспросами какой-то случайный прохожий. «А-а-а», — начал Эльдат, но Дана не дала ему возможности развить тему. «Поехали, Эльдат, поехали». Она взяла лейтенанта под руку. «Не будем терять время. Это у вас выходной день, а у меня еще масса дел».